Гарнерен выпустил тогда из Парижа в одиннадцать часов вечера воздушный шар с надписью, начертанной золотыми буквами «Париж, двадцать пятая 13-го года, коронование императора Наполеона и его Святечеством Пим Седьмым». На следующее утро в пять часов жители Рима видели, как этот самый шар парил над Ватиканом, затем он пронесся над Римской областью и упал в озеро Братчано.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 и вы увидите, что пламя ее не будет даже колебаться. И аэронавт, поднявшийся на воздушном шаре Гарнарена, нисколько не пострадал бы от быстроты этого полета. Но, впрочем, я вовсе не намерен испробовать подобную скорость. И если я смогу зацепиться ночью за какое-нибудь дерево или за неровность почвы, то, поверьте, не примину это сделать. К тому же мы берем с собой продовольствие на два месяца. А когда мы будем приземляться...